Белка достаточно хорошо знала лес, чтобы понимать, что в нем к чему. Но вот откуда он взялся? Она подозревала, что однажды кто-то его открыл, да и пошел себе дальше. Белка решила отправиться в путешествие, чтобы отыскать того, кто открыл лес, а может и все остальное. Вскоре она дошла до подножия горы, перебраться через которую было невозможно, однако через несколько минут Белку подхватила ласточка, перенесла ее в пустыню, опустила на землю, смахнула с крыльев в под и улетела. Дальше Белке пришлось идти пешком. Вскоре она увидела песчаную крысу, которая куском камня колотила по скале, извлекая каплю воды. Белка тоже принялась колотить по камню. Капля скользнула ей на нос, и половину ее Белка слезнула. Вторую половину она на всякий случай припрятала. За пустыней лежала бухта. А в бухте качался на волнах ствол дуплистой ивы, и белка забралась с него и вышла в открытый океан. Солнце только что село. Океан был гладкий, как зеркало. Она опустила хвост в теплую воду. Несколько дней, а то и недель спустя, она пристала к берегу, вступила на землю и оказалась в какой-то долине, и тут же дорогу ей преградила паучья сеть. Дальше нельзя! — сказал паук. Белка попятилась, свалилась в яму и очутилась в голой темной пещере. — Погоди-ка! — произнес тут чей-то голос. Вспыхнул свет, и она увидела примостившегося в уголке светлячка. — Он показал ей свои расписанные рисунками шершавые стены. Белке они совершенно не нравились, да и к тому же ей было как-то не до них. — Уж извини! как можно мягче сказала она Светлячку. — Ах! — сказал Светлячок, который, побледнев, отпрянул и потух. — Ничего удивительного. Когда она снова выбралась на землю, ее поджидал воробей. Он перенес ее в свой дом, выстроенный из чистого воздуха. И еда была там из воздуха, и ножи, и вилки. Даже дочь вылезав все эти невидимые тарелки, наполненные исходящим паром воздухом, белка ничуть не наелась. Допив своей полкапли воды, она отправилась дальше, но свалилась в реку, и течение пронесло ее мимо слона, который, сидя на бережку по горло в грязи, горланил песню о том, как прекрасна жизнь. В конце концов она добралась до первого лесного дерева. На длинной вислой ветке стоял под боченье сижу. «Я тут живу с давних-предавних времен», — заявил он, поблескивая крыльями. «Но до давних-то пор ты здесь не жил?» – сказала Белка, пытаясь вспомнить, как долго ее не было. «Нет», – сказал Жук. «До давних пор я жил далеко». Следующее дерево показалось Белке знакомой. Она взобралась наверх и распахнула дверь, и увидела комнату, о которой у нее были некие смутные воспоминания. А потом Белка забралась в постель, о которой у ней вообще не осталось никаких воспоминаний, даже малейших. И только заснув, она вспомнила точно, где она была.